Полина Полиграфова. «Великолепная пятерка. Официальная новелизация». Москва, осень 1899 года. Зрительный зал гудел нетерпением. Свет от огромной люстры и гривы переливался на украшениях нарядных дам и театральных биноклях в руках мужчин. Повсюду звучали приветствия и смех, а запоздавшие театралы торопливо рассаживались, поглядывая на императорскую ложу. Пока там никого, спектакль не начнут. На сцене, скрытой от зала красным бархатным занавесом, в спешке проходили последние приготовления. Запыхавшиеся работники расставляли подсвечники, которые первые танцоры должны будут зажечь, прежде чем начнется основное действие. Высоко-высоко над сценой, на затененных деревянных перекрытиях, вдруг кто-то зашевелился. Раздался звонкий чих. В свете, пробивающемся из зала, стали заметны блестящие круглые глаза и треугольный мокрый нос, который активно терла маленькая пушистая лапка. Рядом виднелся похожий силуэт, но гораздо крупнее. Фигура, та, что побольше, указала лохматой лапой вниз на сцену. «Смотри внимательнее, скоро начнется. Маленький наблюдатель послушно улегся на пыльный деревянный настил, положил голову на вытянутые лапы и принялся рассматривать широкие доски сцены, беготню рабочих, бархат занавеса. Уши улавливали десятки самых разных звуков, но интереснее всего были прерывистые ноты, которые музыканты извлекали из своих инструментов, проверяя, идеально ли те настроены. Нос чуял тысячи запахов — старых досок, сухой нагретой пыли, горячего металла софитов, затхлой тяжёлой ткани, а еще косметики, лака, духов и даже напряжение, разлитого в воздухе. Гул за занавесом начал стихать, свет потух. Кажется, начинается. «Пап, а где мама?» Щенок, а таинственным зрителем был именно он, поднял мордочку и растерянно посмотрел на отца, молодого рыжего пса с бодро торчащими ушами. «Тсс! Она помогает балерине!» На сцене выстроились танцоры. Грянула веселая музыка. Занавес неторопливо раздвинулся, и стало видно темный провал зала. Где-то там тысячи зрителей, затаив дыхание, разглядывали артистов и декорации. Девушки в юбках-пачках, такие изящные и тоненькие, будто взлетели над полом. Рядом с ними закружились стройные юноши в приталенных камзолах. И так все получалось у них легко и плавно, что невозможно было оторвать глаз. Москва, зима 1898 года. Если вы думаете, что это история о балете, то вы ошибаетесь. Нет, конечно, она и о балете тоже. Но все таки в первую очередь это история о храбрейшем псе Самсоне и его друзьях. Да-да, именно обо мне. Итак, все началось в одно зимнее утро около года назад, когда мы вчетвером помогали, ну, скажем так, восстановить справедливость. Кто мы? С удовольствием представляю нас. Мои лучшие друзья. Красавчик, Голиаф и Наперсток, Настоящая гроза улиц. И не стоит обращать внимания на их обманчивый внешний вид. Красавчик, например, полностью оправдывает свое имя. Он просто неприлично красивый пес. Стоит лишь взглянуть на эту обаятельную, вытянутую морду, великолепную длинную шерсть и пушистейший хвост, и его сразу так и хочется погладить. Даже мне. Голиаф — грозный на вид великан который может изрядно напугать, но мы-то знаем, что добрее его собаки на свете не найти. Если присмотреться, то по его круглым глазам видно, насколько он добродушен. Хотя сложно, конечно, присмотреться, когда эта груда мышц скалится и угрожающе рычит. А что касается наперстка, то как раз ему очень трудно напугать хоть кого-нибудь. Боюсь, даже мыши не испытывают никакого почтения перед этим образчиком собачьей породы. Маленький, щуплый, в общем, большая ушастая голова на тонких лапках. Но, несмотря на внешность, этот пес невероятно ловок и умен, а благодаря своим скромным размерам легко пролезет в любую щель и вскроет любой замок. Короче говоря, незаменимый участник нашего удалого отряда. Вы спросите, а что же представляю собой я? Сложно, конечно, оценивать себя со стороны. Но кажется, я довольно симпатичный бело-рыжий пес с прекрасными карими глазами, и это не только мое мнение, а самое главное, я лидер нашей банды, можно сказать мозг любой операции. И в данный момент мы собрались на холодный, пронизываемый всеми московскими ветрами крыши, именно благодаря моему новому плану. Стояло раннее утро, на улицах было пустынно и тихо, то, что надо. Красавчик неспешно подошел к небольшой чердачной двери, эффектно вильнул серым хвостом и просунул длинный черный коготь в висящий на дверце замок. И чик-чик. Вуаля. Готово. Путь свободен. Чуть более наигранно, чем следовало бы, объявил друг. Что поделать, некоторые любят покрасоваться. Наперсток проворно вскочил на лапы. От чего хохолок на его макушке смешно закачался и рванул к приоткрывшейся двери. «Давай, наперсток, удачи!» «И не забудь открыть гляфу и красавчику черный ход!» Дал я последние указания перед тем, как подельник исчез в темноте чердака. И только уже откуда-то из глубины донеслось уверенное «Я все сделаю!»